Август 2005. Старые люди. И, наконец, как и следовало ожидать, на Марс стали пребывать старые люди. Они отправились по следу, проложенному громогласными пионерами, утонченными скептиками, профессиональными скитальцами, романтическими проповедниками, искавшими свежие поживы. Люди немощные и дряхлые. Люди, которые только и делали, что слушали собственное сердце, щупали собственный пульс, беспрестанно глотали микстуру перекошенными ртами. Люди, которые прежде в ноябре отправлялись в общем вагоне в Калифорнию, а в апреле на третиклассном пароходе в Италию, эти живые мощи, эти сморчки тоже наконец появились на Марсе.